Глава шестая. Портал в парке Горького. Дверь передо мной захлопнулась. Еще некоторое время я стоял в коридоре, пытаясь подобрать слова, чтобы постучаться в кабинет и попытаться переубедить Завуча. Но в конце концов решил, что если буду настаивать на своем сейчас, то только сильнее разозлю. Нужно взять паузу и все хорошенько обдумать. Еще на уроке, перебрав все варианты в голове, Я сообщил друзьям-аристократам, что планы меняются. Вернее, все остается так же, только теперь Яблонскому с Клаус придется выслеживать кипятка без моего участия. А вот донести на него Мирославе гривне вновь буду должен я. На этом мы и условились. После школы я направился на тренировку, где мне пришлось сообщить новому тренеру, что завтра принять участие в турнире я не смогу. Объяснил ситуацию. геннадий рудольфович отнесся с пониманием а после того как я проявил себя на тренировке он добавил что если динамо выйдет в плей офф он ждет меня на стадионе в воскресенье я согласился в конце очередного насыщенного дня я шел домой с мыслями о том что в итоге все получилось не так плохо проблема штыря решена так или иначе я ожидал от него какой нибудь подставы в самый неподходящий момент а теперь Не думаю, что гопник вообще в ближайшее время вспомнит обо мне. С кипятком тоже все под контролем. На этот раз он точно не догадается, что за ним кто-то следит и, наконец, выдаст себя. Снег хрустел под ногами с каждым моим неторопливым шагом в сторону дома. Я остановился у припаркованной на обочине девятки и заглянул в боковое зеркало, улыбнулся, убедившись в том, что я все-таки ребенок, почему-то на мгновение. Я перестал верить в то, что вернулся в собственное детство. «Как же мне повезло!» — хмыкнул я и на всякий случай обернулся, чтобы посмотреть, что никто не услышал. Подходя к своему дому, я обратил внимание на то, что у моего подъезда припаркован автомобиль. Фары выключены, но мотор работает. Пассажирская дверь машины распахнулась, когда я пытался проскользнуть мимо. Внутри сидел Герман. «Здравствуй, Константин!» — сказал он. — Здравствуйте, Аввакум Иванович. Я снял пейджер с пояса, чтобы посмотреть на время. Не работает. Не ожидал вас встретить в своем дворе так поздно. Ты не читал сообщение от меня? Аристократ включил свет в салоне. Я постучал по экрану устройства и посетовал. Кажется, батарейка сдохла. Теперь ясно. Герман отодвинулся к дальнему окну. — Садись. У нас мало времени. Я нахмурился. «Куда вы хотите меня увести? «Ты все еще горишь желанием освободить свою сестру?» Аристократ дружелюбно улыбнулся, так как улыбаются взрослые, когда дарят ребенку подарок, который он давно просил. «Но...» Недоверчиво протянул я. «Вы сказали, что на подготовку понадобится пару недель. Элоиза приходила ко мне. Сказала, что вы заключили контракт». Я не ответил. Тогда аристократ продолжил. «Я провел пару встреч, и у меня получилось ускорить процесс. Вот она, мотивация. Старик так хочет вернуть собственную дочь, что я, боюсь, перестал здравомыслить. Но кто я такой, чтобы винить его в этом? Я не меньше хочу освободить свою сестру. Только мне хочется знать, насколько тщательно все продумано, сколько займет путешествие, вернусь ли я оттуда. Черт!» Мне нужно хотя бы привести свои дела в порядок на тот случай, если это приключение окажется последним в моей второй жизни». «Вы уверены, что все продумали?» «Не с палкой же отправляться на ту сторону», — скептически произнес я. «Не переживай, Константин», — снова улыбнулся он. «Старик явно пребывал в хорошем расположении духа. Я хочу, чтобы вы вернулись оттуда не меньше, чем отправить вас туда». «Ладно». Герман всегда казался мне адекватным. В конце концов, если меня что-то не устроит, я всегда могу развернуться у самого портала. А что насчет школы? Мне нужна хотя бы справка о болезни. Если все получится, ты будешь дома уже сегодня вечером, — спокойно ответил аристократ. Пожалуйста, садись. Мы теряем время. А сколько сейчас? Восемь. Дайте десять минут. Я переоденусь в удобную одежду и спущусь. Попросил я, Вспомни, что на той стороне жутко холодно. Хорошо. Кивнул аристократ. Энергично покачав головой, я пообещал вернуться как можно быстрее и побежал наверх. Забежал в квартиру, сбросил в прихожей спортивную сумку и рюкзак, брюки, пальто, рубашку и галстук, кинул на кровать матери до лучших времен. Открыл советский лакированный шкаф и впервые за все время Внимательно осмотрел одежду, которая у меня была. Вытряхнул ее с полок на пол. Джинсы? Черт, слишком длинные. Придется подогнуть снизу. Вот так. Пойдет? Нет. Под них лучше надеть вторые штаны. Там холодно. А трико у меня еще нет. Значит, в эти времена под джинсы я еще надевал вот эти спортивки. Точно. Даже ремень теперь не нужен. Что сверху? Этот свитер с оленями. шерстяные носки под кроссовки, баллоневые перчатки, шапка и вот эта куртка, непрезентабельная, советская. Даже не помню, от кого досталось. Но в ней удобнее, чем в огромном пуховике. Вроде все. Я выбежал на улицу и загрузился в машину Германа. «А где Вакум Я с удивлением обнаружил, что на заднем сидении никого не оказалось. Миша, охранник аристократа. Включил фары и переключил передачу. «Он приедет уже на место», — сказал водитель. Хоть мне и показалось это немного странным, я забил. Только пожал плечами, закрыл глаза и навалился на спинку сиденья. «Поехали». Уже через полчаса мы припарковались у старого доброго парка Горького, одного из трех парков-аттракционов в нашем городе. «Сейчас я открою ворота, чтобы можно было заехать». сказал Миша, выходя из машины. «Жди здесь». Я кивнул и уставился в окно. Сквозь забор, состоящий из внушительных железных прутьев, я разглядел аттракцион «Орбита», мой самый любимый в этом возрасте. Чуть подальше — сюрприз. Ну и, конечно, автодром. Что примечательно, почти все они сохранились до 21 века. Всего лишь претерпели некоторые изменения. Мой взгляд скользнул по забору в поисках знакомой лазейки. Дело в том, что после городских праздников в этом парке был самый большой улов бутылок. Если опередить других охотников за чебурашками, то можно было разжиться достойными карманами деньгами. Поэтому на следующий день, после грандиозных мероприятий, мы с парнями первым делом ехали сюда. Да, вот и лазейка. Если амбал Германа не сможет открыть ворота, В том месте у меня получится попасть внутрь испытанным способом». Ворота, расположенные между двумя высокими колоннами, загрохотали. Это Миша снимал цепь, которая сковывала их. Еще через несколько секунд они загремели и распахнулись. Водитель подошел к машине и открыл багажник. Достал оттуда лопату и принялся раскидывать снег по сторонам. Протоптанная людьми тропинка тут есть. А вот автомобили в парк не заезжали уже давно. Быть может, с самого первого снега. «Готово!» Великан рухнул в машину, заставив ее покачнуться. Миша сдал назад, заехал в ворота, и очень скоро мы остановились у старого здания. Припоминая его. Кажется, вместо лабиринта кривых зеркал сейчас здесь... «Игровые автоматы!» Завороженно прошептал я... остановившись перед входом в старинную одноэтажку. «Никогда их не понимал», — буркнул охранник Германа и громким топотом стряхнул с ботинок снег. «Заходи!» — Авакум Иванович сказал ждать его здесь. «На столе лежит несколько жетонов. Можешь пользоваться. Я дождусь снаружи». Я кивнул и прошел внутрь. Под звуки аркадных игровых автоматов дошел до стола администратора и взял жетоны. сдул с них пыль и осмотрелся. Если честно, я никогда не балдел от этих огромных коробок с небольшим экраном, как, например, американские школьники десятилетия назад. Причина в том, что одна игра стоила довольно дорого и длилась только до того момента, пока не кончится жизни. Поэтому, заплатив 5 рублей, ты мог проиграть 5 минут, а мог нажимать на спусковой крючок игрушечного автомата хоть целый час. Все зависело от твоих навыков. Однако денег прокачивать такие навыки у меня никогда не было. И, наверное, поэтому я остался к ним равнодушным. Но все эти пластиковые пушки, рули и джойстики все равно завораживают. Надо же! Такая махина для игры, которую может потянуть обычное дэнди. Хотя есть и преимущества. Тут можно подстреливать не только уток и ковбоев из пистолета, тыча им самый экран. Мои мысли перебил женский возглас, который матом послал своих врагов подальше. Следом за ним послышался сильный удар. Я ускорил шаг и, пройдя в следующий ряд, увидел девушку. Она была в черном плаще, в черных гриндерсах и с длинными прямыми и сине-черными волосами, спускающимися ниже плеч. «Щит!» — выругалась она и в очередной раз пнула по автомату. «Это чертовы игру!» «Невозможно пройти!» Девочка разговаривала с английским акцентом, но слов не подбирала. «Значит, знает русский хорошо!» Она еще что-то процедила себе под нос, а затем почувствовала, что я смотрю, и повернула голову. Я тут же узнал в ней Гота, но кто еще может ходить во всем черном, с подведенными глазами и жутко красными губами? «Ты еще кто такой?» — огрызнулась девчонка. Сперва мне захотелось так же дерзко ответить, но потом я вспомнил, как сам часто горел в будущем, проигрывая в какую-нибудь компьютерную игру. Поэтому решил простить. На первый раз. Дать ей шанс исправиться. Костя Ракицкий. excellent. Она обреченно выдохнула и запустила следующий жетон в автомат. И почему мне сразу не сказали, что я должна буду отправиться на ту сторону с ребенком, у которого еще молоко на губах не обсохло? «Полегче, дамочка!» Я скрестил руки на груди. «Во всяком случае, я не буду тормозить остальную группу, двигаясь как черепаха в этих неудобных ботинках». Ты опустила глаза на свои гриндерс, затем снова посмотрела на меня и неприятно скривилась. «Группу? Мазафака! Я же сказала, что могу все сделать сама!» «А девчонка-то социопат, и про группу ничего не знает». Неужели Герман нашел ее в самый последний момент? «Ладно, проехали», — сказала она. «В «Терминаторы» играть умеешь? Может, вдвоем получится пройти эту долбанную игру?» «Лет двадцать не играл», — улыбнулся я. Она еще раз окинула меня серьезным взглядом с головы до ног и искусственно улыбнулась. «Смешно». Я подошел, засунул еще один жетон в приемник и нажал на спусковой крючок пластикового автомата. Появился прицел, выстрел прямо в надпись «Старт». Отчет до начала уровня начался. «Тебя-то как зовут?» — спросил я, пока не началась вся заварушка. «Агата», — ответила она. «Приятно познакомиться, как тебя там». «Забей», — кинул я небрежно и принялся расстреливать киборгов. Следующие несколько минут мы играли в полной тишине. Пока в один момент все электричество не вырубилось, игровые автоматы вместе с лампочками на потолке внезапно потухли, а через секунду загорелись снова, обнулив наше достижение. Ну отлично, выдохнула готка. Я ожидал, что сейчас она в очередной раз лупанет по аппарату, когда до нас донесся голос Германа. Я надеюсь, что не сильно помешал вам. По узкому коридору из включившихся автоматов шел Авакум Ионович. Рядом с ним бодро шагал длинноволосый седой старик, за ними дыл Миша с двумя кейсами в руках. «Всегда, когда мне приходится использовать пространственный скачок, происходит это», — посетовал аристократ. Он поднял глаза к лампочке на потолке и прищурился, намекая на перепад напряжения. Но это меня волновало в последнюю очередь. Хотя на секунду я задумался, А что если в те моменты, когда в будущем у меня дома пропадал свет, это какой-нибудь одаренный совершал пространственный скачок? Где моя сестра? Отбросив лишние мысли, первым делом поинтересовался я. С ней все хорошо, Константин, — спокойно ответил Герман. Вместе с Алоизой они ждут на улице, у разрыва. Теперь я начал догадываться, почему все здесь покрыто многовековой пылью, Кажется, в этом парке есть портал, подобный тому, что я встречал на том кладбище. Не знаю, как давно он открылся, но не удивлюсь, если Герман завладел всей территорией для того, чтобы иметь постоянный доступ на ту сторону, а парк Горького не оцепили агенты из ОКЦЗ и не мешали ему вернуть дочь. Когда придут остальные, я бросил взгляд на прямоугольные электронные часы на стене. Напрасно. Время сбросилось до нулей. это вся твоя группа костя а вакуумонович отошел в сторону чтобы представить нам старичка знакомьтесь это виктор андреевич последний член вашего отряда называйте меня просто дядя витя добродушно добавил тот изгреб распущенные волосы с лба на затылок вы издеваетесь агата уткнула руки в бока мы договаривались что я помогу вам «Но условие, что вы отправите со мной ребенка и дряхлого старика, не было. Они загонят меня в могилу». «Насчет дряхлого — это вы напрасно!» — усмехнулся дядя Витя и похрустел костяшками в кулаках. «Успокойся, Агата!» Герман положил кейс на один из автоматов и открыл его. «Ты хотела заработать денег. Я тебе их принес. Тут первая часть. Остаток получите, когда вернетесь с моей дочерью». При виде долларов девчонка поменялась в лице. Она подошла к кейсу, взяла пачку банкнот и принялась пересчитывать их. Я бросил взгляд на охранника, который в одной из своих рук держал мою долю. «Да». Аристократ подтвердил мои догадки и повернулся к Мише. «Константин, Виктор Андреевич, это доли каждого из вас. Можете пересчитать». «Нет времени», — отказался я. Чем быстрее мы уйдем на ту сторону, тем быстрее вернемся. Я вам доверяю. Хорошо, кивнул Герман. Что насчет магии? Вы сказали, что продумали все, чтобы мы могли защититься на той стороне. У твоих спутников сильные родовые способности, ответил аристократ. Для тебя же я приготовил вот это. Он засунул руку в пальто и достал оттуда браслет. Плоские белые камни со знаками. нацепленные на резинку, похож на ширпотреб, который обычно привозят с морей. Но тут работа сделана качественно. «Дай руку», — обратился ко мне Авакум Я послушался, и он надел браслет на мое запястье. «Здесь есть все знаки, которые могут пригодиться, начиная от боевых и заканчивая защитными. Посмотри, все из них тебе знакомы?» Я смотрел символы. На камне было нанесено десять знаков. Заметь меня кто-нибудь в школе с такой вещицей, и выговор — это самое безобидное, чем бы закончилось дело. Символы еще и усилены специальной нефриловой краской. А с учетом того, что на той стороне я буду черпать энергию прямо из воздуха, то с такой штуковиной мы вообще непобедимы. И никакая родовая магия не нужна. Главное вовремя вертеть браслет и прикладывать палец к нужным камням. «Да», — наконец ответил я, — «кроме этого, кажется, такого знака мы еще не проходили». Герман прищурился и отодвинул мою руку на комфортное расстояние от глаз, чтобы рассмотреть символ. «Это Рванда». «Рванда?» — вмешался дядя Ваня. «Вы уверены, Авакум Ионович? Ребенок может не справиться с такой силой?» «Уверен», — ответил аристократ. «Используй его только в крайнем случае». «Что он дает?» Герман уже хотел ответить, когда дядя Витя схватил его за руку и остановил. «Не надо. Я сам расскажу мальчику, если случится потребность». Затем он посмотрел на меня. «Не прикасайся к нему, пока я тебе не скажу. Ладно, сынок?» Я уже хотел возразить, что я не ребенок, и выпытать эффект от знака, но потом плюнул. Время нещадно уходило, сестра где-то на улице ждала меня, а старичок вызывал доверие. В конце концов, всегда есть шанс поговорить в пути. Хорошо. Аристократ воспользовался моим замешательством. Тогда идите за мной. Мы вышли из здания. На улице Мело. Тропинку, по которой недавно прошли люди, уже запрошила. Проваливаясь по щиколотку в сугробы, я порадовался, что надел шерстяные носки. Очень скоро мы зашли за старое колесо обозрения, ее видел Машку. Она сидела в инвалидном кресле, а ее руки и ноги были прикованы к нему специальными наручами. Позади стояла Элоиза. Рядом мерцал портал. «Братик!» — оскалилась ангельская в теле моей сестры. «Разве ты не бросишься мне на шею и не обнимешь родную сестрицу, дорогой?» Ее смех разнесся по просторам заброшенного парка. я пропустил комментарий мимо ушей зашел за кресло и схватился за ручки понятно что вести мою сестру агата не станет а дядю витю и просить неудобно это моя ноша вакумумонович смахнул с бородки налипший снег и громко заговорил перебивая поднявшийся ветер «Элоиза отведет вас к моей дочери он заслонил лицо ладонью чтобы льдинки не резали глаза мы дождемся вас здесь «Торопитесь и будьте внимательны!» Первый к порталу прикоснулась, и тут же растворилась в воздухе девочка-мираж, затем Агата, пропуская меня вперед, но не добившись своего, на ту сторону попал и дядя Витя. «Надеюсь, там так не метет!» Процедил я и приложил усилия, чтобы сдвинуть коляску, колеса которой застряли в снегу. «Добро пожаловать домой, ангельская!»